Глава 20. Армения в годы Первой мировой войны. Захватнические планы Турции и Кайзеровская Германия. 2 августа 1914 года, через день после начала Первой мировой войны, в Константинополе между Турцией и Германией был подписан договор о союзе. Германия обязывалась силой оружия защищать территорию Турции и способствовать удовлетворению ее территориальных требований, в круг которой входили также Карская и Батумская области, Тифлис, Таврис. В шестом пункте доверительного письма Вангенгейма великому визирю от 6 августа 1914 года В другом документе говорилось, Германия использует свое влияние для того, чтобы Турция получила подобающее возмещение в качестве компенсации за свои потери. Для Турции важен был и третий пункт. Германия не заключит никакого мира без того, чтобы османские территории которые, возможно, были бы заняты неприятельскими войсками, были эвакуированы. Германия взяла на себя обязательство не подписывать ни одного соглашения в ущерб Турции. На первый план выдвигались также интересы кайзеровской Германии на Ближнем Востоке. Не допустить раздела Малой Азии против воли или помимо участия Германии. Германия заставит поправить восточные границы отаманской империи таким образом, чтобы обеспечить непосредственное соприкосновение Турции с живущим в России мусульманским населением, обещал Ван Генгейм. Если нам необходимо сохранить Турцию, то должна оставаться Турецкая и Армения. Такова была позиция теоретиков пангерманизма. Один из руководителей внешней политики Германии Циммерман в январе 1914 года высказался следующим образом. В сущности, армяне не нужны Германии. Армения, населенная армянами, вредна ее интересам, ибо народ армянский является источником слабости для Турции. Ради избежания опасности, грозящей целостности Турции, Германия в сущности должна бы представить армян в полное распоряжение турок. Программировалось осуществление идеи создания в Западной Армении компактного мусульманского большинства. Заручившись поддержкой Казеровской Германии, идеологи пантюркизма считали, что настало время осуществления национального идеала, во имя которого Турция вступила в войну. Обнародованное Центральным комитетом партии «Единение и прогресс» 12 ноября 1914 года циркулярное письмо детализировало суть национального идеала. Уничтожить московского врага достигнуть естественных государственных границ, охватить и объединить всех сородичей, мусульман, освободить мир ислама от господства неверных. Сначала мы захватим у русских Кавказ, а затем будем постоянно двигаться в Туркестан, который является нашей родиной. «Кавказ – путь к Турану», – трубили идеологи пантюркизма и пантуранизма. 31 октября 1914 года военный министр Энвер приказал командующему третьей армии немедленно начать с четырьмя кавалерийскими дивизиями наступление на Кавказ и сам прибыл на Кавказский фронт.